глава 12 величайший враг секса Я встречал мало пар, которые не желали полноценной половой жизни. Даже полностью утратившие сексуальный интерес люди в честном разговоре признаются, что хотели бы вернуть его. Если почти все в глубине души хотят более насыщенную сексуальную жизнь, почему так мало из нас чувствуют себя удовлетворенными? Самый большой враг секса Ни лишний вес и не недостаток информации, ни не финансовые проблемы или маленькие дети, и даже не импотенция. На самом деле самый большой враг секса у женщин – усталость. В одном женском журнале было хорошо сказано, что первым исчезнет из вашей жизни, если вы заняты, утомлены и испытываете стресс. Если вы выбрали секс, то вы не одиноки. Примерно 24 миллиона американских женщин жалуются, что у них нет времени, они слишком вымотаны или просто не в настроении для секса. Более трети читателей Red Book говорят, что усталость – их главная причина для отказа от секса. Так что они откладывают секс и больше к нему не возвращаются. Если вы не заметили, воздержание не вызывает большего возбуждения. А способствует лишь еще большему воздержанию. Секс порождает больше секса. Исследования показывают, что занятия любовью повышают уровень химических веществ в мозгу, которые отвечают за вожделение. Поэтому лучший способ усилить стремление к сексу – заняться им. Я много лет говорил и писал о том, как загруженный темп жизни убивает американские семьи в социальном и психологическом плане. Мы слишком заняты. Многие семьи, с которыми я работаю, легко могут отказаться от половины своих дел и все равно устать. Я не преувеличиваю. Большинство семей, которые приходят ко мне, зачастую шокированы тем, как я предлагаю перекроить их расписание. Пока мы живем в темпе гонок Формулы 1, секс – первое, о чем нужно позаботиться. Однако, если вы хотите улучшить сексуальную жизнь в паре, нужно поработать над отношениями за пределами спальни. Проверьте, что из того, что вы делаете, удерживает вас от сексуальной близости. Журнал Redbook провел опрос. Чем бы вы занялись, если бы у вас был час свободного времени? Его прошли более 10 тысяч мужчин и женщин. 85% мужчин и 59% женщин ответили «сексом». В обоих случаях это подавляющее большинство. Только 12% женщин выбрали поход по магазинам или дополнительный сон. Потом идут варианты с просмотром телевизора, зарядкой, чтением и едой. О чем это говорит? Если бы у вас было лишнее время, почти никто не пошел бы в торговый центр, не взял в руки книгу, не включил телевизор или не отправился в спортзал. Вы бы заперлись с супругом в спальне, и ваш брак стал бы намного лучше. Так как же избавиться от усталости? Измените свое расписание. Нет смысла строить прекрасный дом в гористой местности, Если вы действительно хотите бороться за счастливую семейную и сексуальную жизнь, придется отказаться от нескольких вещей. Никакой больше беготни во все пять будних вечеров. Если вас нет дома больше двух вечеров в неделю, нужно что-то делать. Я почти смеюсь, когда меня спрашивают, но разве дети не упустят столько разных возможностей, если мы будем посещать кружки и мероприятия всего два раза в неделю? Мне смешно потому, что детям очень не хватает времени, проведенного с семьей. Когда люди приходят ко мне и рассказывают о своем детстве, никто не вспоминает с нежностью, как посещал школу скаутов по понедельникам, футбол во вторник и четверг, церковь по средам и школьные матчи по пятницам. Ценные воспоминания. Вечера, когда все члены семьи были дома, играли в настольные игры Смотрели фильм или просто сидели и разговаривали. Вам не кажется, что вы работаете семейным такси? Хорошо, Джереми, тебе нужно уйти с работы пораньше, чтобы забрать Венди с балета. Почему? Мне нужно забрать Даниэля с тенниса. Но тебе придется заставить Венди уйти с балета на 10 минут раньше, потому что Дженнифер нужно попасть в молодежную группу, а вы не успеете если ты дождешься окончания уроков в Энди? Как можно рассчитывать на любящие, эмоционально наполненные и близкие отношения, если подобные диалоги происходят на регулярной основе? Замедлитесь, отметьте все дела в календаре, освободите место для секса. Позвольте сказать прямо, если вы не занимаетесь сексом с супругом хотя бы два или три раза в неделю, вы слишком заняты. «Бегите». Одна женщина написала в анкете, «Я бы хотела, чтобы мы с мужем вкладывали больше времени и денег в наши любовные отношения. Мой развод обошелся гораздо дороже и оказался гораздо более травмирующим для детей, чем выходные за городом». К сожалению, многие пары осознают это только после того, как уже пережили один развод. «Я знаю», что ваши дети могут хныкать из-за того, что пропускают спортивную игру. Ваш кошелек стонет, когда вы готовите выходные к завтраку в постели. Трудно найти кого-то, кто присмотрит за детьми. Но супружеской паре нужно просто сбегать от всего этого. Нужно выезжать куда-нибудь хотя бы один раз в год. И в основном ради секса. Проведите выходные так, чтобы почти не выходить из номера. Насладитесь ожиданием отдыха. Может, стоит даже воздерживаться неделю перед отъездом. Запланируйте сексуальный пир без малейшего стыда. Отберите сексуальные практики из главы про разнообразие и подумайте, что оживит именно вашу личную жизнь. Может, жена впервые сделает интимную стрижку? Или муж рассыплет по кровати лепестки цветов, пока его возлюбленная принимает душ? Может, жена забронирует номер с зеркалами, а муж найдет лосьон для ног. В конце концов, как бы дети ни жаловались, они всегда будут благодарить вас за то, что вы друг друга любите. Хотя, конечно, они никогда не узнают, почему действительно вы уехали в те выходные. Остерегайтесь конфликтов. Бронь номера в отеле может выйти за рамки бюджета, а процесс поиска няни – оказаться ужасно утомительным если это про вас найдите семейную пару с которой можно договориться о попеременных услугах няни Когда вы почувствуете, что ничего не успеваете или решите насладиться выходными экспромтом позвоните Джулии и скажите джулия мы с картером хотим побыть наедине пару часов без детей вы не присмотрите за ними сегодня вечером с пяти до семи. «Планируется вечер наслаждений, не так ли?» – спросит Джулия. «Я буду счастлива оказать вам ответную услугу завтра или на следующей неделе», – ответите вы. Мужчины, если вы видите, что жена слишком занята, чтобы получить настоящее удовольствие от секса, наймите уборщицу на пару часов. Договоритесь, чтобы кто-нибудь присмотрел за детьми и наслаждайтесь близостью с женой до самого утра. Представьте, как она будет благодарна, если ей не придется собираться с силами после уборки комнат, приготовления ужина, мытья посуды, купания двух малышей и укладывания их спать, а затем пытаться не уснуть от усталости. Позаботьтесь о деталях, чтобы ваша жена могла расслабиться. Жертвуйте. Одна из самых утомительных вещей в жизни современной американки – Она нужна всем и каждому. Босс хочет получить отчет. Церкви нужен только один вечер в неделю. Дети хотят попасть в три разных места, одновременно. А учителю требуется помощник на классный час. И к тому же, чтобы отложить хоть какие-то деньги детям на колледж, вы занимаетесь продажей косметики Мэри Кей. Если это хотя бы отдаленно похоже на описание вашей жизни, Я уже догадываюсь, что сказал бы ваш муж в кресле моего кабинета. Может, не дословно, но он скажет что-то вроде «Если мне повезет, я втиснусь в ее расписание где-то между вечерними новостями и Дэвидом Литтерманом». Американский комик, ведущий популярной программы «Вечернее шоу с Дэвидом Литтерманом». Я не наивен. Поверьте, я перестал быть наивным пару десятилетий назад. 30 лет работы в сфере психологии избавят вас от всякого притворства. Поэтому я понимаю, что некоторым будет трудно принять то, что я собираюсь сказать. А еще это может очень дорого кому-то обойтись. Итак, ради хорошего брака и семейной жизни нужно чем-то жертвовать. Чтобы сэкономить время для супружеской близости, не говоря уже о том, чтобы провести его с детьми вам придется от чего-то отказаться. Возможно, вам придется больше 10 лет ездить на одной и той же машине или отказаться от дорогого отпуска. Возможно, вы будете довольствоваться дешевыми подарками и покупками в эконом-магазинах вместо того, чтобы ходить в Нордстром за школьными тетрадями. Нордстром. Американская сеть универмагов класса люкс. Однако жертвы стоят того, Я говорю это не просто так, ведь я знаю, что для кого-то отказ от лучших вещей станет болезненным. Я не отрицаю трудностей, которые стоят за этими жертвами, но уверен, что наибольшее удовлетворение вы получите, когда станете уделять больше времени семье, даже если при этом на вашем банковском счете будет меньше денег. Врак всех мужчин. Для большинства мужчин усталость, не главный враг секса как мужчина могу сказать что я мог бы клевать носом и не спать 36 часов но как только жена коснется меня в нужном месте бах я готов для большинства мужчин величайший враг секса недостаток воображения их жен если мужчина не чувствует что его добиваются или хотят, если его жена не может или не хочет говорить насколько ей нравится быть с ним и как сильно она его хочет, он теряет интерес. Ваш муж хочет быть нужным, желанным и любимым. В этом отношении он ведет себя как маленький мальчик. Проблема в том, что для этого вам нужны время, силы и энергия. То есть то, чего у слишком занятой женщины просто нет. Но вот ирония. Очень любимый муж – это тот же мужчина который, когда его жена звонит и просит купить пакет молока по пути домой, поедет в продуктовый и купит это молоко, даже если он уже проехал мимо нужного магазина пять минут назад. Муж говорит вам «без проблем», потому что он хочет доставить удовольствие своей женщине. Если он чувствует, что его любят и ценят, он вам луну с неба достанет. Мы уже обсуждали это, Поэтому больше не будем повторяться. Просто помните, если вы хотите яркой сексуальной жизни, вы должны пересмотреть свое расписание. Отыщите время для неторопливых занятий любовью.